Глава 23, в которой приходится кое-что объяснять. Написано с большой любовью ко всем женщинам, с сочувствием ко всем влюбленным и с пониманием того, что всякое мнение – это всего лишь мнение. Машеров, кажется, от интервью остался в легком удивлении. И при этом был весьма доволен. По крайней мере, когда дело дошло до экскурсии по городу, то он усадил меня рядом с собой в служебную машину, и мы продолжили в том же духе. Беседовали о том о сём, не скатываясь в официальщину. Вроде бы даже я не особенно много дичи нес, старался держать себя в руках. Он с удовольствием послушал о наших дубровицких достопримечательностях. Посетовал вместе со мной по поводу скудности исторических памятников и горячо поддержал идею Дворца Спорта. Он вообще был заядлым любителем спорта, и хотя больше уважал футбол, мысль о федерации дворового бокса показалась ему занятной. Потом я ошарашил Стельмаха, когда привел к нему в контору фактически главу республики. ведь сначала форменным образом охренел, а потом, когда сообразил, что речь пойдет о благородных оленях и вообще об охоте, расцвел и таковал не хуже того глухаря. Машеров пообещал обязательно заехать к нам в сезон. «Беловежская пуща – это прекрасно, но в нашей Синеокой полно прекрасных уголков. И так и знаете, вы все приглашены. Кажется, я в эти все тоже попал». Как обещал Петр Миронович, наведался на стройплощадку площадку на окраине города. Проект больницы одобрил. «Вот тут надо делать объездную, чтобы был прямой путь к Светлогорскому шоссе. Грунтовка тут – это смех один». «Делайте проект под двухполосную, а лучше четырехполосную дорогу. Дубровица – город богатый, потянет, а людям большое удобство». Я мысленно ему зааплодировал. У нашего районного начальства только году этак в 2015-м до этого руки дошли, а он вон как заметил перспективный участок. Мы стояли на обочине под соснами, у этой самой грунтовки, рядом с указателем Дубровица. «Ну что, товарищ Белозер, вы обратно сами доберетесь?» — спросил Мошеров и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Хорошо у вас, но нам в Минск пора. Я обещал до ночи обернуться». «Успеем, Валентин Васильевич?» «Успеем, Петр Миронович!» — начальник охраны решительно кивнул. «Но зря вы все-таки на вертолет не соглашаетесь. Прогресс не остановить. А я вот сейчас у прессы спрошу». — Мошеров обернулся ко мне. Глубоко вдохнул пропитанный хвоей воздух и медленно сквозь зубы выдохнул. — Как думаете, Белозер, вертолет — это роскошь или насущная необходимость? — Я думаю, Петр Миронович, что езда со скоростью 150 км в час по нашим дорогам — это неоправданный риск. Если умру я, никто не заметит. Ну, разве что, когда штаны с карманами будут надевать, вспомнит. А если трагично погибнете вы, тогда... Мне показалось, что я заткнулся вовремя, но нет. Сазонкин готов был врезать мне по затылку рукояткой пистолета, которую, кажется, сжимал в кармане. Машеров положил руку на крышу автомобиля и постучал пальцем неторопливо. «Ну-ну, договаривайте. Чего вы замолчали?» Я пытался проглотить мерзкий ком в горле. Чернобыль, перестройка, разруха девяностых, бесконечные войны и конфликты после бескровного распада СССР, наркомания, преступность, ломка сознания миллионов, потери в сельских внутренних и внешних ориентиров. Нет-нет, смерть Машерова вовсе не была причиной всего этого. Конечно, процессы были глубинными и мощными, и один человек не в силах развернуть их вспять или хотя бы возглавить, сделать чем-то более приемлемым или нет, или в силах. Был один такой тип, который гаркнул, хмуро посмотрел, стукнул кулаком и свернулась прихватизация, и сохранился мощный госсектор, и социальная политика чуть ли не масштабнее советской проводилась. Ну да, персонаж одиозный и роль его личности в истории оценят спустя полвека или век. Но получилось же? Хорошо ли? Плохо ли? Но сумел остановить, возглавить и повернуть реку истории одной отдельной взятой синьокой республики в то русло, которое казалось ему наиболее приемлемым. Методы работы на посту главы государства, степень авторитарного режима – это все детали. Суть в том, что обычный директор совхоза, один из многих депутатов Верховного Совета, смог... А если бы на его месте был человек с таким опытом госуправления и таким уровнем поддержки, как Машеров? Или такой человек, как Волков? Или Рик, прошедший Машеровскую школу? Хотя Рик вряд ли. Национальность неподходящая. Не выберут у нас президентом немца. А не то, что вы такие там подумали. Машеров задумчиво разглядывал верхушки сосен. Потом глянул мне в глаза и проговорил очень спокойным тоном. «Вы ведь сейчас раздумываете над тем, говорить ли мне что-то невероятное или нет, верно? Судя по вашим глазам, сами вы относитесь к этому, чем бы оно ни было, очень серьезно». «Не хочу заниматься мистификацией», — признался я. «Меньше чего желаю, так это прослыть дешевым шарлатаном, особенно в ваших глазах. Петр Миронович, вы доверяете товарищу Сазонкину?» Вот тут я мог огрести пистолетом по затылку второй раз но Бог снова миловал. «Как самому себе?» Прозвучал твердый ответ. У Сазонкина даже лицо расслабилось, а я сказал. «Я сообщил кое-что ему приватно. Если он посчитает, что к моим словам можно относиться серьезно, то передаст вам, и вы примете решение. Хотите ли выслушать от меня вот это самое невероятное? Думаю, для такого человека, как вы, будет несложно найти меня где угодно и в любое время дня и ночи. А про вертолет?» «Здесь я на стороне Валентина Васильевича!» Машеров задумчиво кивнул, махнул рукой и сел в машину. Сазонкин закрыл за ним дверь, ожег меня недобрым взглядом и тоже занял свое место в кортеже. Автомобили один за другим срывались с места и на бешеной скорости скрывались из виду. Я постоял некоторое время на обочине, провожая их взглядом, и пошел в сторону автобусной остановки. Мне нужно было писать интервью, у кого еще в нынешнее время был рецепт драников от Машерова. История, его знакомства с женой и секрет воспитания дочек от всенародного батьки. «Удивительно», — сказала Светлова, читая мои черновые статьи. «Я прямо человека увидела. Знаете, у нас ведь многие его почитают за икону. Машеров имя нарицательное, его просто обожают. А тут такой приятный человек. Драники вон делает на сливочном масле». «Послушайте, мне очень понравилось, хотя про охоту я бы вырезала, мне животных жалко». «Вот почему так? Вся партийная верхушка увлекается охотой, как в Древней Руси прям. Лучше бы в теннис играли». Я помотал головой. «Не, не надо в теннис, может, лучше в хоккей, хотя хоккей тоже, не-не-не». Светлова странно посмотрела на меня, расписалась на черновиках, мол, в печать, и я вышел из кабинета. «Были у нас горячие любители тенниса, но их к черту». Любитель хоккея тоже имелся, но к нему отношения совсем неоднозначные. Тот еще Тавгай. Дзюдо тоже вошло в число избранных видов спорта. Бабушка надвое сказала с этим дзюдо. Хватаются, понимаешь, за одежду, повергают на землю с философским выражением лица. Сложно. А машеров – это не только охота, это еще и водные лыжи. То есть ясное видение цели плюс крепкая хватка и умение балансировать и держаться на плаву при любых скоростях. Очень неплохо. Это вам не ракеткой размахивать. Не успел я войти с материалом в кабинет Арины Петровны, как дверь за моей спиной неким мистическим образом затворилась и щелкнул замок. Я тут же напружинил колени и отшагнул в сторону, пропуская некую фигуру, порывисто дернувшуюся ко мне. «Ай!» — пискнула Езерская, потеряв равновесие и едва-едва не рухнувшая на письменный стол. Она надеялась найти опору в виде моего бренного тела. Но я, бедный, зашуганный и издерганный человечишка, вместо того, чтобы принять ее в пылкие объятия, едва не заехал ей в челюсть и чуть успел изменить движение и ухватить за плечо, чтобы предотвратить падение. «Гера!» Ариночка Петровночка хлопала ресницами в сантиметре от пищих принадлежностей, которые едва не оказались причиной серьезной травмы. «Поставь меня на место!» Я без особого напряжения перевел ответственного секретаря в вертикальное положение и сказал, «А не охренели ли вы, товарищ Езерская, меня в своем кабинете закрывать?» «А?» Ее глаза стали более чем квадратными. «Да что ты себе! Ну вы же сами сказали! На место поставить! Вот я и решил!» Она просто сделала шаг назад и села на стол, и закинула ногу на ногу. «Однако...» Формально Ариночка Петровночка требования Светлого и соблюла. На ней было то же самое платье, но на ладонь короче. И колготки совсем не осенние, даже не колготки, а, черт вы меня, побрал чулки. Очень такие чулки, надо сказать. И туфли на высоченном каблуке. Это ради Машерова она так вырядилась. — Гера, почему ты такой невыносимый? — спросила она, сложив руки на груди. При этом выгодно подчеркнув форму бюста. «Какой уж есть!» – развел руками я. «Вы ведь не за этим меня позвали, верно? И кабинет замкнули не для того, чтобы обсуждать мою невыносимость, а?» «Вообще-то именно за этим! Ты просто бесчувственный чурбан! Скажи мне, я что, некрасивая?» «Красивая?» «Глупая? Неловкая? Толстая? Злая?» «Умненькая, грациозная, стройная, добрая, приятная во всех отношениях!» «Тогда почему ты? Потому что это я!» – развел руками я. «Если бы я сейчас вдруг решил, что это платье и эти туфли и чулки предназначены мне, и что дверь ты замкнула для того, чтобы нам никто не помешал перейти от слов к делу, и подошел бы к тебе и все такое прочее, кем бы я был? Явно не тем человеком, который по стечению обстоятельств показался тебе в этот момент, подходящим для того, чтобы в него влюбиться». Она нахмурила брови. «Ты так просто об этом говоришь? А чего тут сложного?» Внутри тебя по какой-то причине возникла пустота, которую ты решила заполнить другим человеком. Тебе показалось, что ты хочешь влюбиться, верно? И тут же внутренний целиуказатель подобрал наиболее подходящий вариант, который благодаря эффекту новизны, то есть новому неожиданному впечатлению от привычного ранее образа, стал некто Герман Белозер. «Что ты имеешь в виду? Что не было бы меня, нашелся бы кто-нибудь еще». Если уж человек решил, что пустоту внутри него можно заполнить кем-то еще, то самый подходящий вариант обязательно найдется. Тот самый лучший из худших, ага. Парень на остановке, симпатичный водитель автобуса, барабанщик из духового оркестра, коллега, который внезапно начал фонтанировать статьями и идеями и вообще изменился до неузнаваемости. Езерская одернула платье, встала со стола, обошла его и села в свое кресло. «Может, и хорошо, что ты такой дурак, Белозер. Стоишь тут, разглагольствуешь и совсем не пользуешься моей слабостью. Садись, разглагольствуй дальше. Интересно получается. Надо же мне как-то примириться с мыслью, что меня первый раз в жизни отшили». Она достала из ящика стола маленькое зеркальце, помаду, тушь, румяна и тени, и принялась краситься. «Что там про пустоту внутри?» «Ну, вот это тянущее чувство неполноты жизни». Как будто чего-то не хватает, чего-то не сделал, не успел, что-то забыл, упустил. Очень легко начать перекладывать с больной головы на здоровую. Винить окружающих, супруга там, или ухажера, или их отсутствие. Для начала стоило бы понять, чего не хватает-то, и чем нужно заняться, чтобы начало хватать. Никогда в жизни не поверю, что дело в одной только физиологии. М? Если бы дело было только в этом... — С твоей внешностью и обаянием, Ариночка Петровночка, проблема решилась бы очень быстро. Вон сколько у нас военных красивых здоровенных по городу шатается, например. — Фу, Гера. Ну, то есть не то чтобы фу, но... Но ты решила сочинить себе некого рыцаря дурацкого образа и насытить свою жизнь эмоциями. — Чудело белозор, который порет чушь и делает дичь. Езерская вздохнула и принялась рисовать стрелки на глазах. «Симпатичный чудило, прошу заметить. Ты и раньше мне нравился, но огоняк во взгляде и вот эта твоя неуемная энергия, они появились совсем недавно. Что случилось, Гера?» «Ну, я несколько не в себе, можно сказать. Да, это самое лучшее определение. Кажется, я стал другим человеком. Как из Москвы вернулся? Плюс-минус. Сделал я неопределенный жест рукой». «На самом деле, мне очень повезло, что Ариночка Петровночка решила не форсировать события. Черт знает, куда бы это все завело. Она ведь и вправду мне очень нравилась. Тут и говорить не о чем. Но у меня есть Тася. Это раз. Езерская замужем. Это два. Она моя коллега. Это три. Ну и вот это вот все, что я там нагородил. Все эти разглагольствования. Это четыре». Она подвела губы карминовой помадой, посмотрела в зеркальце и сказала. «Это все заметили, знаешь?» Кому-то это понравилось, кому-то не очень. Мне очень понравилось. Неловко такое говорить, но я даже восхитилась. Ты стал вести себя естественно, одинаково со всеми. Что с Анатольевичем, что с Машеровым. Совсем перестал зажиматься и притворяться. Тот прежний, Белозер, был хорошим парнем и отличным журналистом. Но я понятия не имела, что он за человек. А ты раз и раскрылся. И начал делать то, что тебе хочется. И получилось здорово. И я тоже так хочу». Я улыбнулся и сделал жест руками, мол, продолжай. «Да, да, да, ты, наверное, прав. Я просто думала, что с тобой рядом жизнь заиграет новыми красками, будет интересно, увлекательно. Быть вагончиком в хвосте поезда — не твой вариант, Ариночка Петровночка», — сказал я. «Ты молодая, умная и красивая. И ты это знаешь, и все это знают. И если ты сейчас покопаешься у себя в голове...» то прекрасно поймешь, что тебе стоит делать и чем предстоит заняться прямо сейчас, чтобы жизнь заиграла новыми красками и стала интересной и увлекательной». Она замерла на секунду, а потом спросила. «У тебя кто-то есть?» Мне пришлось кивнуть. «Я так и знала. А то посмотрите на него. Принялся огород городить. Все это интересно, конечно. И ты мастер байки травить, но это ведь не Машенька Май, да фу тьфу фу «Та рыжая из комсомолки?» «Не-а». «Что, действительно та самая северянка?» «Гера, какой ты молодец!» «Это столько времени прошло, а ты все еще...» «Обалдеть!» «Гера, вот тебе моя рука!» «Ты самый рыцарь дурацкого образа!» «Вот подарил ты мне сегодня веру в настоящую любовь!» «Пойми этих женщин!» Я почесал затылок. «Да я вообще-то как-то...» «Слушай, а вот как понять, любовь это или нет?» Спросила вдруг она, закончив с румянами. э э да хрен его знает. Ну, вот, например, если думаешь о человеке, и хорошо, и приятные мысли, хорошие воспоминания, то это, наверное, любовь. А если вспоминаешь про него, а на ум проблемы и переживания и страдания приходят, то ну ее нахрен такую любовь, а?» «Из тебя бы получилась классная подружка, Гера». «Фу, нахрен, фу!» Я даже вздрогнул. «Можешь считать, что ты мне сейчас отомстила за то, что я тебя продинамил. Ты только что сказала жуткую вещь». Когда я уходил, Ариночка Петровночка бросила мне в спину. «А на развод я подам и на манжерок в отпуск поеду. Нет, сначала в Самарканд, на могилу Тамирвана смотреть, а потом на манжерок». Какая она все-таки молодец, наша Езерская. Никаких тебе истерик, слез, упреков. Замечательная девушка. Я уже дверь закрыл, когда обратил внимание на интервью Машерова у меня в руках. Твою мать! Пришлось открывать дверь и заходить обратно. Ариночка Петровна, тут у меня интервью... Готово... С Машеровым. Замечательная девушка сидела за своим столом и рыдала в три ручья, размазывая по лицу косметику, которую только что с таким старанием наносила. Бабы.